газочные котлы Доброе утро, дорогие девочки и мальчики, школьники младших и средних классов. Именно вас, я, Марина Богдасарян, жду в гости сегодня. Ваши мамы и папы, бабушки и дедушки присоединятся, я в этом не сомневаюсь. Любите ли вы слушать сказки, сказки, легенды? В нашей программе легенда о мастере тычке. Легенду сочинил Иван Панкин, участник великой отечественной войны морской пехотинец. После окончания войны поступил в литературный институт. За время обучения в институте написал несколько детских книг. После многочисленных переездов Панкин остался в Туле. Почётного гражданина города Тулы Ивана Панкина знают и помнят до сих пор. Тульский период в жизни Панкина стал самым плодотворным в творческом плане. В Туле Иван Панкин открыл для себя жанр народных сказав. Он увлёкся историей народного оружейного промысла. Иван Фёдорович Панкин создал литературного героя находчивого и весёлого оружейного мастера Тычку. Рассказы о хитроумном тульском мастере Тычке легли в основу радиоспектакля, в котором сыграли два замечательных актёра: Игорь Леонидович Охлупин и и Юрий Васильч Катин Ярцев. Вчера мы отмечали столетие Юрия Васильча. На радио Юрий Катин Ярцев принял участие в записи более 20 произведений. Среди них легенда о мастере тычке. Слушаем радиоспектакль.